Глава 22. В которой приезжает Машеров. Автор абсолютно не претендует на историческую достоверность портрета Петра Машерова. Не собирается вступать в споры по этому поводу. Приносит искренние извинения всем, кому не угодил в этом вопросе. И подчеркивает, эта книга является художественным вымыслом по мотивам реальных событий и людей. Не более того. Петр Миронович не любил вертолеты, считал их барством, зато очень любил колесить по республике, навещая самые отдаленные ее уголки. Благо, Белорусская ССР – страна компактная, эдакий неправильный пятиугольник – 560 на 650 километров. Могло бы быть и поболее, если бы Белосток в свое время остался, как ему и положено, белорусским. Но это дела давно минувших дней. А на данный момент Минск, столица республики, располагался практически в самом центре Синевкой. До самой отдаленной окраины напрямую километров 300. Учитывая особенности дорожной сети и рельефа, максимум 350. Вот и летал по дорогам шоссейным и проселочным скромный кортеж Батьки Петра. Из двух-трех легковых автомобилей с бешеной скоростью 150 км в час. Какой же русский не любит быстрой езды, даже если он белорус из-под Витебска? Два часа и на месте. Главное, чтобы автомобили были в порядке, и водитель носом не клевал, а то и до беды недалеко. Водитель у Петра Мироновича был опытный, старый шоферюга. Некоторые считали слишком старый, и радикулит у него, и зрение слабые. Но Машеров брать на его место кого-то помоложе не спешил. Жалко человека, пускай бы до пенсии доработал. Он вообще очень ценил людей и действительно болел за них душой. Пока я стоял на проходной завода и наблюдал, как кортеж батьки Петра на бешеной скорости влетает на улицу Снежкова и машины, лихо затормозив, паркуются у самого завода управления, в голове моей всплыли строчки, которые приписывали Петру Мироновичу. «Не столько надо самому знать и уметь, сколько видеть хорошее в других людях. Тогда и сам будешь многое значить. Вот моя мораль, вот мой принцип. Поэтому, если я сержусь на людей, я все равно их жалею и люблю». Поэтому я живу, я очень люблю людей. Я ведь любому человеку могу все зубы выбить. Но я же ему потом и другие вставлю, лучшие, более верно действующие. Я очень люблю людей. Машеров хлопнул двери автомобиля. Энергично, стремительной походкой приблизился к Волкову и радушно с ним поздоровался. Как будто и не было у него проблем с артериальным давлением и не удаляли ему почку. Старая партизанская закалка. Гвозди бы делать из этих людей. Андрей Николаевич давно собирался к вам добраться. Ну, показывайте свое хозяйство. У нас много дел. Сначала ваша епархия, ПДО, потом к металлургам, а там и ритм посмотрим. К нефтяникам не поеду. В прошлый раз был. Хотя мне вот товарищи из министерства фантастические вещи рассказывают. Ну, видите, я изображал из себя образцового журналиста. Много слушал, много фотографировал, мало лез с вопросами. Честно говоря, Машеров своим поведением, манерой общаться, компетентностью, грамотностью просто растоптал вдребезги мой пессимизм по поводу чинуш и политиков всех мастей. Конечно, пусть и редко, но я и до этого встречал таких руководителей, но чаще на низовом уровне. Директора предприятий, председатели колхозов, они не страдали высокомерием и чванством общались запросто, ровно, хоть с уборщиком, хоть с корреспондентом, хоть с вышестоящим начальством, и при этом потрясающе знали свою сферу деятельности, то дело, за которое были ответственными. Да-да, такими были Ирик, Волков, Исаков, Драпеза. Таким мог стать молодой перспективный рационализатор Сережа Копинский с гидролизного завода. Мошеров был с ними одного поля ягода. И тем более странным, на мой взгляд, казалось его нахождение у самой вершины вертикали власти. Там обычно удавалось закрепиться людям совсем другого типа. Ну да, Косыгин, Громыко, еще три-четыре ярких личностей, которые при этом были неплохими профессионалами. Но что касается обычного человеческого общения, тут Петру Мироновичу равных не было. А белорусы такой народ, что угодно смогут сделать, если попросить так, чтобы человек чувство собственного достоинства сохранил. Одно дело цыкнуть сквозь зубы, мол, мигом начали кирпичи отсюда убирать. И совсем другое – заявить, что только на вас, мужики-работяги, вся надежда. Дело станет, если кирпич под навес не переложить. И нынешний руководитель БССР умел заставить кого угодно работать на 300% эффективнее, просто сказав нужные слова в нужное время правильным тоном. Судя по вопросам, которые задавал Машеров, проходя по цехам и складам ПДО, он и вправду имел представление о деревообработке и о ситуации в Дубровицком районе в целом. Особенно его интересовали инновации, распредложения, и тут Волков не собирался меня прикрывать. «А вот возьмите хоть мореный дуб. Это ведь не моя идея была. Да, мы все ходили и не видели под носом огромных богатств. А этот? Гера, уже отлипни от своей фотокамеры и иди сюда. И, барани бог, веди себя прилично, не изображай паяться. Вот, Белозор Герман Викторович, журналист нашего «Маяка». Да». «Просто пальцем мне показал. Так, мол, и так. Дубравы тысячелетние растут здесь. Поворот реки располагается тут, а твердые породы пролегают вот так, и потому русло не менялось веками. И водолазы со спасательной станции жалуются на коряги на дне. Мореный дуб, невероятные запасы». «Белозор? Я, кажется, читал что-то ваше в комсомолке». Машеров на секунду задумался, а потом удивленно качнул головой. «Точно?» «Статья большая недавно вышла, за вашей фамилией, про минского душителя». Я согласно наклонил голову, но он еще не закончил. «И штаны? Вот такие, точно как у вас, с карманами и резинками на щиколотке. Их Белозорами зовут. У меня дочка вроде взрослая женщина, 34 года, а пошла в ателье и заказала. Представляете?» Он повернулся к Волкову. «Говорит, писк моды. Хоть на дачу, а буду носить. Тоже ваша работа?» Он хмурился, но было видно, что Машеров настроен дружелюбно и только делает вид сурового руководителя. Потому я ответил. «Каюсь, грешен, казнить нельзя, помиловать. Петр Миронович, оно само как-то... Слушайте, Белозер, может мне товарищем из Миндлехпрома на вас намекнуть? Вы им объясните про эти штаны? А то все джинсы, джинсы и вот еще что. Это ведь про вас мне Сазонкин какие-то невероятные вещи рассказывал, да? А где он, кстати?» Валентин Васильевич, идите сюда. Вот, взгляните на вашего экстрасенса. Нормальный парень. На меня уставились два глаза, и мне поплохело. Как будто в душу дуло танка направили. Этот Сазонкин был явно совсем необычным человеком в штатском. Я даже внешность его толком запомнить не мог. Такой шатен среднего роста, лет пятидесяти. Нос прямой, лицо овальное, ну, как его описать. А вот взгляд этот — жуть. «Герман Викторович, нам с вами нужно будет парой слов перемолвиться», — начал он. Но Петр Миронович погрозил гибисту пальцем. «Не стращай мне прессу, Василич, слышишь? У меня еще с ними экскурсия по и интервью». «Интервью? Отлично. А Сазонкин мне и самому нужен. Поэтому я проговорил житейским тоном». «Ничего, ничего. Я с удовольствием отвечу на все вопросы. Мне скрывать нечего. Я за все хорошее против всего плохого». Волков оскалился. «Убьет меня, наверное». Просил не поясничать, а я не слушаюсь. Машеров улыбнулся. «Кажется, только из вежливости. Золото, а не человек. А меня мой язык в могилу сведет. Может быть, прямо сейчас, потому что Созонкин ухватил меня за локоть железными пальцами и повел в сторонку». «Не соглашайтесь на перевод в Москву!» Тут же выпалил ему в лицо я. «Может, весной, а может, летом поступит такое предложение. Не соглашайтесь так долго, как только сможете. Лучше вообще никогда». «Да как вы...» «А мне ведь...» «Погодите-ка!» Он снова вперился мне в лицо своим бронетанковым взглядом. «А вы ведь абсолютно уверены в своих словах сейчас?» В тоне КГБшника мне почудилось удивление. Я пожал плечами. «Вы можете думать что угодно». «Может быть, вы станете серьезнее относиться к моим словам после того, что случится в марте 1980 года в Плесецке?» Он дернулся. Я помнил о катастрофе во время подготовки к запуску ракеты-носителя, потому что, в принципе, интересовался космической темой. Но детали назвать не смог бы при всем желании. Что-то там с топливом случилось, кажется, с перекисью водорода, больше сотни людей погибло. А какого точно числа? Восьмого, восемнадцатого или двадцать восьмого? Тут я, честно говоря, боялся ошибиться. Да и чертов эффект бабочки, про него забывать тоже не стоило. «Вы опять со своими штучками? Может, ручку позолотить попросите?» Кажется, Сазонкин был зол на меня. «Да что хотите, думаете? Я поднял руки в обезоруживающем жесте. «Но я не враг нашей стране, не враг Белоруссии и Петру Мироновичу». Я стараюсь делать все для того, чтобы люди, которые тут живут, жили как можно лучше, а страна наша расцветала и крепла. Но прекрасно сознаю, что не могу изменить что-то в одиночку. У меня нет власти, влияния, уважения, есть только слова. Я их произнес, дальше дело ваше». «Эх, будь моя воля!» Его рука непроизвольно потянулась к карману, но потом начальник охраны взял себя в руки. «Черт с вами, Белозер! Я запомнил. Я подожду, Марта. Но так и знайте. Вы у меня под присмотром. Да ради всего святого!» Эта фраза могла испугать меня месяца три назад. Теперь я, что называется, пообвыкся. «Как там? Играешь в дурацкие игры, получаешь дурацкие призы. Иллюзий по поводу игр, в которые я волей-неволей ввязался, у меня не было». Машеров стол оценил, и гарнитур из двенадцати стульев тоже. «А ну-ка, товарищи, присаживайтесь!» Он сделал нам всем приглашающий жест в сторону уникальной мебели. «Давайте проведем производственные испытания. Два места остались свободными, и Петр Миронович тут же усадил на них двух охранников. Немного помолчал, а потом сказал одно слово. «Камелот!» И сразу получил в моем личном рейтинге плюс сто очков к уважению. «Забираю. Буду делегации принимать. Обзавидуется. Гришковичус скоро приедет, потом Лешко с Щербицким. У нас скоро все порткомы на Дубровицком мореном дубе будут заседания проводить». Волков скалился довольно и разве что руки не потирал. «И вот эта идея с круглыми столами? Продолжайте ее, продолжайте. У нас все равны. И первый секретарь, и рабочий, и комбайнер. Пусть привыкают. А то некоторые возомнили себя новой аристократией. Да, Валентин Васильевич?» Страшный Сазонкин откликнулся. «Есть такое дело, Пётр Миронович. Вот так. Ладно, едем к Рику. Там и рубин ваш мне заждался, так что пора, пора. А стол посылайте ко мне. Очень понравилась эта ваша инициатива, так и знайте. Дам указания. Пусть перспективные места по республике обследуют, изучат объемы древесины в реках, условия транспортировки. Будем у вас разворачивать производство на вашей базе». «Видит Бог, если бы Волков не был так хорошо воспитан, он бы издал какой-нибудь торжествующий клич, типа «Оу, ес!» Но Волков есть Волков, он просто коротко кивнул. Только глаза блеснули хищной желтизной. Напоследок, уже выходя с территории ПДО и похвалив исключительные усилия по благоустройству территории, Мошера вдруг резко развернулся, глянул в лицо Василия Николаевича, испытывающего, и спросил, «Что, в Минск перебраться снова откажетесь?» «Ну-ну, не тороплю». «У вас год сроку. Наслаждайтесь тут. Налаживайте тут все. Готовьте преемника. Мне нужен человек в Минлеспроме на самом высоком уровне. На сей раз отказа не потерплю». В голосе Петра Мироновича лязгнул металл. Все-таки, несмотря на все свои обаяния и благодушие, он в свое время руководил одним из самых эффективных партизанских отрядов Белоруссии. Когда это было нужно, батька Петр умел быть жестоким. «Как там?» «Повыбиваю все зубы и вставлю новые. Рубан был совершенно обескуражен тем, что Машеров нарушил составленный план мероприятий и рванул сразу на заводы. А у дверей райкома ждал и народный коллектив с гармошкой, и хлеб-соль, и все другое, соответствующее моменту. Я видел это по лицу бывшего шефа, раскрасневшемуся, со вздушнымися на лбу венами, но Петр Миронович, со свойственной ему врожденной интеллигентностью, двумя-тремя фразами избавился от витающего в воздухе напряжения. И вот, уже они шли бок о бок с первым секретарем райкома партии и оживленной беседовали. — Слыхал, Сергей Игоревич, у вас охота тут замечательная. Даже благородных оленей стада появилось. Да — Да-да, точно так. Стельмах наш и сбор. Очень этим делом горит. Настоящий энтузиаст. Браконьеров совместно с милицией егеря вывели. Вот, летом была крупная операция. Может быть, читали? Машеров прищурился, припоминая, и полез в внутренний карман пиджака за сигаретами. Он вообще много курил. Сазонкин предупредительно щелкнул зажигалкой. Петр Миронович затянулся. — Это та история, где Скронс с оружием нашли. — Постойте-ка, это ведь снова ваш журналист раскопал, да? «Белозор, это ведь ваша статья была?» Мне пришлось снова выйти на свет Божий и развести руками. «Под чётким руководством Сергея Игоревича. Он ведь газетой нашей до последнего времени кировал. Так что...» «Последнее время ваш маяк гремит по республике. Чуть ли не районка номер один, — польстил нам Мошеров. А мы спорить не стали. Хотя, конечно, районкой номер один была «Минская правда». С Минским районом особенно не повоюешь. Да и в нашей области были другие крепкие газеты. Что тут скрывать? Но слышать такое от руководителя БССР было очень приятно. Все-таки мы все, провинциальные дубровицкие журналюги, и наборщики, и верстальщики, и кто угодно еще, все очень старались сделать свою работу хорошо. Ну, может быть, кроме старой клуши Парфильевны. Но и она выжимала из себя столько, сколько могла. А давайте поступим так, махнул рукой Петр Миронович. «Пройдемся по городу, осмотримся, с людьми пообщаемся, дойдем до редакции. Тут ведь недалеко, верно? А там я обещаю интервью. Минут двадцать у нас будет. Успеем. Валентин Васильевич, нормально?» Сазонкин, к которому обратился Мошеров, был явно не в восторге, но коротко кивнул и проговорил только. «Обед! Обед будет ждать в волне!» Тут же выдал Рубан. «Все на высшем уровне!» Мошеров только кивнул и закурил еще одну сигарету. Пять минут размеренной прогулки по-советской, и Петр Миронович оказался окружен людьми – пожилыми, молодыми, детьми и родителями, работягами и интеллигентами, всеми, кто шел по своим делам в этот осенний день. Они, черт побери, его любили. Тут не было подобострастия или низкопоклонства перед высоким чином, не было и ажиотажа, который возникал в будущем во время визитов «Недозвезд», которым непонятно кто присудил это звание. Это больше всего походило навстречу старшего родственника, которого давно не видели, и теперь, повстречав, спешат выказать поддержку и уважение. Батька приехал. Он пожимал руки, душевно здоровался, задавал самые обычные вопросы. О городе, о жизни, о здоровье, много улыбался и просто заряжал людей энергией. «Я смотрю, город похорошел с тех пор, как я у вас гасил последний раз», — говорил он какой-то аккуратной бабушке в кружевном платочке. Как вам кажется? «Да, жить стало веселее, Петр Миронович. Смотрите, какие дома яркие, веселые. Так и мы стараемся. Клумбочки там, цветочки. Что уж можем. Оно одно к одному. Когда советская власть для народа, так и народ для советской власти». «Это вы замечательно сказали. А с медициной как у вас?» «А, хорошо. Больница вот новая строится. Глядишь, заживем. Только далековато. Лучше бы в центре». «Так, может, там воздух лучше? Что там, сосны?» Сосны для легких полезно. Ну, я съезжу, посмотрю, перед тем как в Минск возвращаться. Съездим? Рубен судорожно кивал и чистил. Там у нас автобусный парк как раз через дорогу. Маршрут городской будет до самой больницы. Мы это заранее предусмотрели. Ну, молодцы, молодцы. Окружаемый толпой народа, Машеров шел дальше и улыбался, и никого не боялся, и даже дал закурить какому-то мужику в полосатой рубашке, который замер посреди тротуара, растерянный теребя пустую пачку из-под астры в руке. И знаете что? Мне вдруг стало кристально ясно, если кто-то из ныне живущих и сможет построить тот самый социализм с человеческим лицом, то это именно он, батька Петр.